Глава 3. В тот же вечер я позвонила одному из самых близких своих знакомых из ряда сотрудников милиции, Евгению Басенкову. Изложила Жене суть проблемы, и он обещал все выяснить, попросив позвонить позже, часов эдак в 9 вечера. Как мы и условились, в 9 я отзвонилась и была, признаюсь, слегка поражена некоторым деталям информации, которую мне предоставил Женя. Андрей Арсеньевич Леснин, за глаза в бизнес-тусовке, называемый скромненько Эрмитажем, занимал и габариты, проживал в Кировском районе Тарасова неподалеку от места, известного в народе как Стрелка. Проживал не один, а вместе со своим бульдогом Муму, попугаем Кеши и телохранителем Герасимом. Правда смешно? И вообще Эрмитаж был известен в богемных кругах Тарасова как большой любитель животных. Босенков заметил, кстати, что ему совершенно не верится, чтобы человек, обожающий животных, стал нарушать законы экологии. Правда, если посмотреть с другой стороны, то странно, что человек, у которого телохранителя зовут Герасим, назвал свою собачку Муму и при этом уверяет всех, что обожает животных. В общем, Босенков намекнул, что, возможно, Эрмитаж просто создал себе имидж любителя животных ради того, чтобы иметь репутацию благодетеля на фоне своего отнюдь не неблагодетельного бизнеса. Помимо всего прочего, Женя назвал домашний, мобильный и рабочие номера телефонов Андрея Арсеньевича, а также номера всех машин, в том числе и любимой джипа Чироки, выкрашенного в ядовитый желтый цвет. Я едва успевала записывать под диктовку Жени информацию, включающую адрес завода, фамилии и данные на ближайших партнеров и конкурентов Эрмитажа. Когда Женя закончил, я с трудом, приходя в себя от восхищения его расторопности, рассыпалась в благодарностях старому другу. «Спасибо тебе, Женек. Молодец. Что тут еще скажешь?» «Но это еще не все», — усмехнулся Босенков. Я ясно представила себе его довольное лицо. «Завтра в 4 господин Леснин намерен посетить богемное собрание Общества защиты животных. Там вы имеете шанс познакомиться с интересующей вас личностью». И еще со множеством других чудиков к вашему расследованию отношений не имеющих, но оттого не менее интересный. Вход свободный. Записывай адрес, тезка. Записав, я повесила трубку и обратилась к Светину. — Ну, Виктор Владимирович, приготовьтесь. Завтра мы отправляемся в Общество защиты животных. Что — Что-что? — у виктора Владимировича глаза на лоб полезли. — В Общество защиты животных. Невозмутимо повторила я и улыбнулась. «Погодите, я вам все объясню». «Я объяснила». Естественно, клиент принялся меня благодарить, но я лишь усмехнулась и строго произнесла. «Но все не так просто». «А что такое?» «Вначале мы должны заехать к моей тетушке. Нам нужно переодеться подобающим образом, по-погемному, чтобы в обществе защиты животных нас приняли за своих. А кроме того, снова сменить номера машины. Кто знает, что нас ожидает на этот раз». «Но главное в том, что если мы заедем к тетушке, то сможем великолепно пообедать». Я лукаво подмигнула Виктору Владимировичу. На лице последнего отразилась непередаваемая гримаса предвкушения. Казалось, еще немного, и он заурчит.